глава 15 одиночная тюремная камера на солнечной стороне с большим зарешеченным окном свободно пропускавшим свет и воздух вполне комфортабельно по мнению попаданца плесени на стенах нет сухо достаточно тепла и света что еще нужно сидельцу прогулки по первому требованию еда из одного котла с надзирателями любые книги из тюремной и личной библиотеки посетители последние откровенно говоря изрядно поднадоели Алекс, не один месяц проживший куда как в худших условиях, отнесся к заключению, как к мелкой неприятности. Людвиг же, заглянувший в камеру при заселении туда друга, ушел в слезах. Представители богемы и профессуры, навещавшие его, также по большей части приходили в ужас от неуносимых условий существования, невозможных для культурного человека. И бог с ними. Но посетители каждый раз норовили высказаться на эту тему, глядя на Алекса как на мученика. «Четырнадцать месяцев в таких немыслимых условиях сидеть! Бог мой!» «Разве что, даешь, не полковник-секундант», — оглядел камеру с видом знатокам и высказался вполне одобрительно. «У нас в училище гауптвахта, куда гажа была. И ничего». Через две недели Факадан решительно ограничил возможность своего посещения, отговорившись желанием поработать. «Сказать бы, кому в двадцать первом веке? Хотя чего говорить? Привилегированные сидельцы были и будут во все времена». Ограничив посетителей часом в день перед ужином, Попаданец успокоился и в самом деле начал работать. «Кто бы поверил, что в тюрьме может быть уютно?» – задал сам себе вопрос, возясь с архивами гражданской войны. Бумаги заполонили добрую половину камеры, но Алексу это не мешало. Разложив их в определенном порядке, начал собирать воедино хронику войны. Волновал не столько хронологический порядок действий, сколько логика действий и историография происходившего. В широком смысле историография – это наука, изучающая историю исторических наук. Идет проверка научных методов, применяемых при написании работ. Акцентируется внимание на источниках и на фактах, а не авторских интерпретациях них. Получался этакий архивный детектив, явственно подводящий к теории заговора о верхах обеих сторон конфликта и кукловодах со стороны. Расследования и суды, проведенные после войны прежде всего в Киша, Подтверждали выводы Факадана, но много осталось за кадром, в интересах следствия, политики или нужных людей. Алекс сумел соединить воедино отдельные звенья цепи, доступные массам. Косвенные данные, логика и предзнания из будущего творят чудеса. В черне уже закончил первый том, рассказывающий о предвоенном времени, о зарождении конфликта. После ограничения посетителей работа пошла семимильными шагами, и с несколько увлекся. Ныне заканчивал второй том о первом этапе гражданской войны, когда армии противоборствующих сторон только-только формировались. «Герфа Катан, позвольте провести обследование», – не унимался тюремный врач. «Нежелание выходить на прогулки вызывает опасения в вашем психическом состоянии». «Я разве не ухожу?» – искренне удивился попаданец, часто моргая красными глазами. «Уже две недели, как?» – ответил врач, встревоженно переглянувшись с комендантом. Факадана задачно почесал затылок и обнаружил, что волосы пора мыть, причем давно. «Как я увлекся этой работой!» — сказал негромко. «Будьте так любезны. Напоминайте мне о прогулках более активно». Комендант закивал охотно и попросил, преодолевая смущение. «Может, вы заодно будете давать нам уроки бокса? Все полезнее, чем бесцельное хождение по двору». «Почему бы и нет? По вечерам два часа перед ужином. Если погода позволит, то прямо во дворе». Комендант снова замялся. И попадание понял его терзание. «Можете отгородить угол, чтобы другие заключенные не видели этих уроков. Я понимаю ваши опасения. Негоже учить уголовников искусству кулачного боя, пусть даже и косвенным образом». Два часа незаметно превратились в три, из которых час отводился на упражнение с клинковым оружием. Комендант Петр Клея мастерски владел тесаком и очень прилично палашом. Алекс снова набрал мышечную массу, окреп и немного загорел. Работал по-прежнему очень много, по 12-16 часов в сутки. Врач, простимулированный Людвигом, только вздыхал, глядя на это безобразие. Поскольку в одиночной камере заняться по большому счету нечем, с новоучениями не лез. Единственное, попросил немного разнообразить работу, дабы сохранить гибкость психики. Алекс, немного нехотя, очень уж хорошо идет работа с архивами, согласился. По воскресеньям, после посещения тюремного храма, писал теперь короткие юмористические рассказы, тюремного типа, в стиле швейка. Получалось неплохо, если судить по восторгу коменданта и надзирателей. подишь ты, пишет откровенно халтурно, только-только не скатываясь в пошлятину и вторичность. А вот нравится. Не первый раз уже. С Пеппи точно так же получилось. Герфа Кадан. Через месяц обратился к нему Клея. Может показать рассказы его величеству? Алекс только пожал плечами, давая добро. Монарх одобрил и теперь тюремные рассказы еженедельно печатали в газетах. Поначалу Попаданец отнесся к этому равнодушно, но легковесные рассказы пользовались такой популярностью в Баварии и за ее пределами, что поклонники начали составлять петицию Людвигу с просьбой о досрочном освобождении за хорошее поведение. Столь странная формулировка, тем не менее, оказалась правильной, позволяя скостить часть срока. Рассказы каким-то боком подпадали под эту статью. Попаданец честно пытался понять суть происходящего. Но юридическая казуистика такого уровня оказалась ему не по зубам. «Чего спешить-то?» Поинтересовался как-то комендант после тренировки, помогая снимать фехтовальную амуницию. «Я же вижу, что ты не только от скуки работаешь». Факадан немного замялся, но потом решил, что правда не дискредитирует его. Не подорвет авторитет. «Суды сейчас в САСШ идут», — чуточку нехотя сказал он. «Линкольн и прочая сволота!» В всех собак решил на него повесить. Не сказать, что не заслужил, но по большому счету бывший президент скорее марионеткой являлся, чем реальным правителем. Его и проталкивали-то наверх с кучей нарушений, что сейчас и вскрывается. Пристального изучения Линкольн не удерживает. Даже присыпанный блесками, он получается достаточно сомнительным типом, и это с отредактированными документами и историческими аксиомами, в которые нужно верить. Поучаствовать хочешь? понимающе кивнул Петр, утирая потное лицо. Нет. Попадание скривился, как от зубной боли. Я его не люблю. Сильно не люблю. Но делая его козлом отпущения, Воландигом выгораживает других, не менее виноватых козлов. Бесит. Посадить их все равно не посадят. При нынешнем президенте. По крайней мере. Но максимально осложнить жизнь людям, которые из-за прибыли готовы убивать даже неусловных врагов, а своих же солдат в землю класть. В конфедерации таких уродов развешали по деревьям, чего и победили. А в Саш живут и процветают. «Трупоеды. Достойно», — только и сказал комендант, но все не уходил, поглаживая пышную рыжую бороду с обильной проситью. «Себе обязательно делать это самому?» Алекс, непонимающе уставился на клея. «Секретаря какого нанять?» — продолжил Петр. «Или просто студентам приплатить из небогатых?» «Есть у нас парни, что английский хорошо знают. Так некоторые из них и с архивами дела иметь привыкли. В тюрьму я их пропущу легко, режим у тебя ослабленный». Вместо ответа попаданец подошел к стене и стукнулся слегка головой. Петр, я дурак! Сколько времени можно было сэкономить?» Комендант кекнул, давя смешок, но все-таки не выдержал и рассмеялся в голос. Конкурса устраивать не стали. По некоторым оговоркам, на подобные действия клея нужно получить одобрение у спецслужб. Так что студентов подобрали из числа благонадежных. Фриц и Ганс». Попаданец покачал головой и хмыкнул. У помощников канонические немецкие имена, а физиономия столь своеобразная, что издали видно. Не истинные арийцы с плакатов, скорее наоборот. Впрочем, ребята казались вполне дельные, а антисемитизм Малекс никогда не страдал. Впрочем, особого пиитета почтения, благоговения, преклонения. Иудеи у него тоже не вызывали. Английский мало кто учит, пояснил Клей небогатое количество претендентов. Не слишком популярный язык. Популярность английского языка была в то время нулевое. За пределами Британской империи его мало кто знал. Языком международного общения считался французский. Знаю нескольких парней из аристократов. Родственники у них в Англии живут. Гостят друг у друга часто. Вот только они на лето по поместьям разъехались, или еще куда. В городе не найдешь, да и заинтересовать их проблематично. А эти из самой Англии приехали. Тамошние евреи. Учеба там дорогущая, слов нет. Вот они у нас и учатся. Книги в Англии стоили в несколько десятков раз дороже, чем в Германии. Соответственно, на одной только покупке учебников и методической литературы можно было разориться. Стоимость и качество университетского образования в Германии на тот момент можно назвать самым конкурентоспособным. «Имена такие откуда?» – полюбопытствовал Факадан у студентов. «Родились здесь», – не слишком охотно ответил горбоносый фриц, нервно теребя полуветхого сюртука. «Потом родители в Англию перебрались». Отец место получил. Из выкрестов евреев, принявших христианство. Да, так же неохотно ответил Фриц. Графиня фон Бек, крестная отца была, помогала крестнику. Как померла, так все. Тяжко стало без покровительства. А в еврейской общине нас скорее камнями закидают, как отступников. После этих слов Фриц заморгал часто. Глаза его увлажнились, и попаданцу стало неловко. Бегло, проверив способности братьев, Алекс провел инструктаж и отправился на тренировку. С полпути вернулся. «Вот что, фриц и Ганс, целоваться будете здесь же, и я на кухню доплачу. И раз уж вы мои секретари, то пойдем учиться боксу и фехтованию. Не потому, что вы мне так приглянулись, а потому, что если уж я взял людей под свою ответственность, то отвечаю за них полностью. Ясно?» «Так точно, ясно, гер полковник!» В разнобой ответили братья, нелепо имитируя стойку смирно. К середине лета с помощью братьев Бек их отец взял в свое время фамилию в честь покровительницы. Попаданец закончил наконец первый и второй том в чистовом виде и отослал на рецензирование Людвигу. Особой необходимости в этом нет, но раз уж король взялся покровительствовать ему, то хотя бы из вежливости. Людвиг нашел это небезынтересно, что в его случае было вежливым эфемизмом скучище смертный. Эфемизм – нейтральная или вежливая замена слишком грубого слова или понятия. Но выпуск одобрил. Чтобы не лезть в долгие переговоры, книги Алекс выпустил за свой счет. Благо, имя уже раскрученное, а тиражи небольшие. Будут какие-то издатели заинтересованы, тогда и пойдут до печатки. 200 экземпляров КША, постов во Франции, САСШ и Германии, включая Пруссию. Издания вышли роскошные, дорогие, с фотографиями и рисунками, на качественной бумаге. Продавать их неправильно, из-за чего жаба немного душила. Но попаданец поборол земноводное, и все книги пошли по адресатам совершенно бесплатно. Университетские библиотеки, редакции крупных газет, известным историкам, военным, политическим деятелям. Трудцы страдают страдает детскими болезнями и требует правки у врачей. Именитые историки, политики и военные наверняка найдут, чем дополнить мой опус. и не всегда эти дополнения будут лестны для меня. Заранее говорю, что на уточнение правки обижаться не буду если они будут по всем правилам науки исторической, без явственного подыгрывания какой-то стране или персонажу. Книги написаны немного наспех, по горячим следам. В том ее недостаток и достоинство одновременно. Есть возможность внести уточнения, есть возможность внести уточнения, покажи живы те, кто стал героями сих произведений. Сопровождающие письма, составленные нарочито-старомодно, отправились с каждым экземпляром. Все написаны Факаданом лично. Мелочь, но не шуточный показатель уважения к получателю. Пусть даже всплывет это годы спустя. Вопреки ожиданиям попаданца, особого шума книги не вызвали. Неприятно немного, но в Европе дела глубоко провинциального американского континента заслуженно считаются чем-то вторичным. В Кэша и без того с удовольствием поддерживали любую ерунду, направленную в сторону недавнего противника. Материалов о бесчестности северян публиковалось столько, что на этом фоне книги Факадана едва не затерялись. Единственное, некий всплеск интересов Саш, но поскольку Факадан щедро открывал тайны влиятельных людей, не обращая внимания на принадлежность к определенной партии или клану, то СМИ просто замолчали проблему. Дескать, очередной поток фикали от южан, ну, сколько можно. Обидно? Пожалуй. Я ведь ожидал овации, привык уже к успеху своих произведений. Ничего, зато можно быть уверенным, что в будущем мои записки о гражданской войне станут, если не классикой, то где-то рядом хотя бы как пример первого архивного детектива. «Завершили расследование», – устало сказал жандармский ротмистр, придя лично в камеру. «Нашлись кое-какие интересные факты. Словом, можете подать апелляцию на досрочное освобождение. Мы вас поддержим». «Предатель?» Ротмистр сделал каменное лицо, но потом вспомнил о дружбе попаданца с Людвигом и на лице жандарма ясно проступило. Все равно его величество проболтается. «Не предатель?» Он все-таки не государственный чиновник и не пытался вести вербовку или разведывательную деятельность. Агент влияния, если выражаться новомодным манером. Агент влияния – лицо, ведущее распространение идей какой-либо организации в среде людей к этой организации, не принадлежащих. В политике агенты влияния обычно продвигают интересы иностранных государств или политических партий. Следы ведут в Пруссию, но слишком уж явно. А перелопатить контакты редактора – дело почти безнадежное. Понимающий кивнул Факадан. «Благодарю вас, ротмистр!» Апелляция прошла успешно. Выпустили Алекса всего через день. «Как хорошо работалось!» Пробурчал он чуть громче, чем следует, с тоской оглядываясь на здание тюрьмы. «Извозчик! Во дворец!»